Глава 21. Во времена, когда Зафира была совсем юной, небо над головой было ясным, а снег под ногами волшебным. Когда-то рассказы бабы окутывали ее теплом и чудесами. А что теперь? Теперь снег превратился в помеху, а небо в запертую клетку. Но и прежде сказки отца полнились кровью и мраком, ужасами и тьмой. Всякий раз, когда ум ругала его с дразнящей улыбкой, баба возражал, утверждая, что ложь не доведет до добра его маленькую девочку. То же самое он повторял, когда вложил в нежные, все еще детские руки Зафиры лук и научил выпускать стрелы. А потому Зафира всегда знала правду. Пусть и смотрела на мир сквозь призму невинности. Баба рассказывал о зарамцах, которые поклонялись Баранси. Их кормило море, и, будучи дикарями, они верили, что ничто не может встать у них на пути. Поэтому, когда Арс украл у них Баранси, их лучшие мужчины и женщины сжали табары в могучих кулаках и пошли штурмом на проклятый лес. Хотя Аравия лишь посмеялась над их глупостью, зарамцы были преисполнены решимости. Они рубили древо за древом, а вокруг стояла тьма более густая, чем любой шторм, какой они могли видеть на море. Говорят, деревья Арза поднимались вновь, даже упав под табарами. Но воля зарамцев была крепка. Они рубили и рубили и рубили, валили ствол за стволом, Пока сами не рухнули на земь, торжествуя при виде лазурных вод, омывающих почерневшие берега зарама. Ни один из них так и не вернулся. Никто не ведал, довела ли их тьма до отчаяния, или же от облегчения, они сами нырнули в море. Поговаривали, что каждый, кто, намереваясь добраться до Барансии, рискнул пройти по темной тропе, разделившей арс надвое, слышал перекличку павших за рамцев. Сохранявших мужество до самого конца. Теперь Зафира поняла, откуда возникла их храбрость. Если бы она прежде знала вкус этой свободы, этой силы, Она тоже пробивалась бы через арс. Морские брызги дарили соленое послевкусие, Ветер играл в волосах, а солнце ласкало кожу. Однако чем дольше она смотрела на набухающие волны, Тем больше вспоминала Алани и Ясмин, и тем тяжелее становилось дышать. Живот скручивало точно так же, как раньше происходило во время охоты в Арзе, когда пройденное расстояние вызывало больше страхов за семью, чем за себя. Потому что останься она рядом, они были бы в безопасности. Останься она рядом, она бы знала, что с ними происходит. Теперь, когда целый Арс встал между ними, Чувство страха усилилось в разы. Всё только ухудшилось, когда на небо закралась ночь, первая ночь вдали от дома. Зофира спустилась в трюм, привыкая к вызванным волнами, покачиванием и внезапным кренам. Она знала, что серебряная ведьма о ней позаботится. Знала наверняка, потому что женщине было от неё что-то нужно. Вот только мысли всё равно не внушали храбрости. Что-то подсказывало, что ведьма слишком старается угодить. Ее манеры излучали недоброжелательность, слишком ярую для простого искупления. Возможно, утраченный Джаварат и был ключом к возвращению волшебства, но, очевидно, дело было не только в книге. Зофира чуяла это нутром, а значит, ей нужно найти Джаварат, и привести его халифу прежде, чем ведьма заполучит желаемое, прежде, чем заполучит Зафиру, если такое вообще возможно. Поутру Зафира заметила, что соседняя каюта пуста. Разбросанные темные простыни Дина напомнили о балых губах и улыбке. Со вздохом Зафира направилась к трюму, поставила фонарь на пол и упала на деревянный сундук. Расстегнув плащ, она прижала его к груди. Ее волосы спускались по спине черной завесой. В душе кипела ярость, вызванная возвращением Марза. Из мыслей никак не выходили треск и стон тянущихся к небу ветвей, своим видом напоминавших острые копья. Больше всего на свете Зофиру беспокоило появление леса и его новое значение. Теперь Арс был стеной, за которой остались прежние дни. Новое путешествие медленно уносило Зафиру к дням грядущим, возможно, к последним из ее дней. Если бы она не села на корабль, то продолжила бы охоту в Арзе, продолжила бы помогать людям, игнорируя манящую тьму и ползучий лес, пока он не поглотил бы их всех. О, как же все изменилось всего за несколько дней! Зафира выпрямилась, услышав скрип ступенек под тяжелыми сапогами. «Ты винишь себя», — сказал Дин вместо приветствия. На лице его застыло беспокойство. «А как иначе?» — Зафира попыталась поймать его взгляд. «Если бы я не поднялась на борт этого корабля, ты тоже не стал бы». «Если кого-то и винить, то ведьму». Он сел рядом. «Больше всего на свете я боюсь доказать его правоту». Дин понял, что речь шла о халифе. «Ты же не собираешься умирать? Единственный способ доказать его правоту — встретить свою кончину. А у тебя, насколько мне известно, есть склонность устраивать смерти мордобой». «Тебе не обязательно меня опекать». Зафира слегка улыбнулась. «Нет уж, я никогда не упущу такую возможность». Из глубин сердца Зафиры вырвался смех. «Ты слишком банален, Дин!» В ответ он пожал плечами. «На мой взгляд, фразы становятся банальными лишь потому, что остальные люди ими злоупотребляют. Так что я буду повторять их снова и снова, пока тебе не надоест». Улыбка, коснувшаяся его губ, опечалила глаза. Зофира возилась за стежкой плаща, с той самой маленькой пряжкой, которая долгие годы отделяла её от охотника. Она взглянула на небрежно намотанный тюрбан Дина и вдруг ощутила нелепое желание его поправить. Рад замер, заметив перемену в ее мыслях. Как получилось, что он так много в ней замечал? Глядя Зафире в глаза, Дин потянулся к стиснутому в пальцах плащу. «Я избавлю тебя от него». Зафира покачала головой, чувствуя себя глупой и до смешного слабой. «Я собиралась его надеть». Чувства, которые возникли в тот момент, когда она прилюдно сбросила плащ, давно исчезли. Она по-прежнему оставалась Зафирой. По-прежнему была девушкой с луком, стрелами и запасом оленины. Некоторое время Дин молчал, пока вдруг не поднялся на ноги. «Отлично!» Зафира принялась заплетать волосы, но остановилась, когда теплые руки сомкнулись на ее пальцах. «Разреши?» — нежно спросил Дин. «Я заплету их в корону». Зафира кивнула. Пальцы его были ловкими, ибо не в первый раз он заплетал ей волосы. Однако теперь они чувствовали себя иначе, чувствовали некую грусть. Чем дольше он плел, тем больше Зафира колебалась между ясностью сознания и сном, пока не ощутила что-то иное. Нежное. Едва уловимое. Прикосновение губ к ее шее. Зафира напряглась, и тут уловила ответное напряжение. Она повернулась, глаза их встретились. Сколько бы раз я это не делал, всегда чувствую одно и то же, пробормотал Дин. Это похоже на бесконечные удары кремня под холодным небом в попытках добыть искру. «Если бы ты только знала, Зафира!» Зафира не знала, не знала, о чем он говорил, но не могла подобрать слов, чтобы спросить, особенно когда он так пристально на нее смотрел. «Если бы ты знала, каково это чувствовать тяжесть твоего взгляда», прошептал Дин едва слышно. «Ох!» Шея Зафиры горела от прикосновения губ. Тело налилось теплом, как холодный горизонт наливается утренним солнцем. «Прости», — прошептала она. «И ты меня прости», — молча ответил он. Дину Раду не за что было извиняться. Он был слишком чист, слишком идеален, слишком хорош для купающегося во тьме мира. «Иногда я забываю, что ты больше не та девочка, которой много лет назад я помогал слезать с деревьев. Не та девочка, которая, испачкавшись в грязи, старалась убедиться, что я такой же грязный», — тихо промолвил Дин. зафира рассмеялась, и он уложил ее косу в корону. «Теперь ты женщина, охотница, которая изменит Аравию». Молчание возвысило его слова, и они эхом отразились от темных стен трюма. Как могла Зафира ответить, зная, что не сумеет сплести слова в столь же сладкую песнь, как та, что спел ей Дин? Но он видел мысли Зафиры. Он всегда видел, как они вставали на свои места. Корабль сбавил ход. Мы прибыли, прибыли, прибыли, прибыли. Зафира, отведя взгляд от прекрасного лица, натянула плащ. Дрожащими пальцами она потянулась к тусклому фонарю и встала. Встала охотницей.